Вопросы? Я внимательно глядел строй, но не нашел ни одного признака того, что мои слова кто-то не понял. Если нет, то немедленно в арсенал, всем брать по три боя комплекта и перевязочный пакет. Через две минуты доклад о готовности от командиров пятерок. Я быстро дал команду дежурному сержанту отключить сигнализацию, первым прошел в оружейную комнату, взял со стенда свой АКМ. Достал из зеленого деревянного ящика две ручные гранаты, прихватил несколько магазинов с патронами и, отойдя в сторону и пропуская стремительно экипировавшихся бойцов, рассовал боекомплект по кармашкам на поясе. Затем повесил автомат на плечо, встал возле входных дверей и внимательно наблюдал, как поспешно превращались в рейнджеров Еще совсем недавно непринужденно переставляющие фигуры на шахматной доске или рассказывающие друг другу анекдоты про Петьку и Василия Ивановича, плечистые парни. На их каменных лицах я видел решимость и азарт, и я готов был поклясться, что кое-кто из бойцов тайфуна молит Бога о том, чтобы заварушка все-таки началась. Болезнь, вызывающая жажду войны и получившая название «Афганский синдром» — вот что это было такое. Они уже не могли жить без постоянного чувства опасности. И даже еженедельные пятичасовые тренировки по системе спецназ, выматывающие до дрожи в коленях и поистине смертельной усталости, были для пораженных этим вирусом войны всего лишь жалкой сублимации только на время заглушающей намертво засевшую в сознании жажду крови и вдруг я услышал слившийся в одну дьявольскую какофонию звук четырех одновременно пронзительно засигналивших раций система экстренного оповещения была замкнута на командирах пятерок и начальники охраны все мы в данный момент находились или вооруженной, или рядом, в коридоре. Я почувствовал, как по моей спине ледяной волной пробежал смертельный арктический холод. Я готов был поклясться, что уже знаю, что именно сейчас скажет кто-то из ребят, стоящих на одной из наблюдательных вышек. — Командир! — я выхватил рацию и включил связь. — Говорит второй пост! — Почти прокричал караульный. Голос его был резким, дыхание прерывистым. Прорвавшийся из зажатой в моей руке портативной рации, он эхом разнесся по всему помещению оружейный. И я увидел, как мгновенно напряглись мускулы на лицах экипировавшихся рядом со мной бойцов. «Товарищ майор, на границе контрольной территории замечен наблюдатель». Ведет себя очень скрытно, но я обнаружил его по отражению стекляшек. Так, я почувствовал, как моментально закололо кончики, сжимающих рацию пальцев. Объявляю общую тревогу. По конем, ребята, дай бог отстреляемся. И сорвав с плеча автомат, я бросился в сторону выхода из серого двухэтажного здания охраны, стоящего совершенно противоположное от КПП объекта стороне. Согласно схеме 1, я должен был немедленно встретиться с шефом экспериментально-исследовательского центра генералом Крамским. Об остальном позаботиться саблями. Дежурный сержант слышал весь разговор с караульным. И в следующую секунду над территорией Золотого ручья пронзительно взвыл, вызывающий мурашки, по всему телу ревун, сигнала общей тревоги. Со всех окрестных деревьев моментально взлетели птицы и с громким криком устремились прочь от внезапно испугавшего их дьявольского звука. Больше не имело никакого смысла делать вид. будто охрана секретного объекта еще не заметила работу капкана, перерезанный кабель и скрывающегося в лесу наблюдателя. Я так и не успел добежать до здания центра, когда снова засигналила рация. На этот раз все было гораздо серьезнее. Сразу двое караульных заметили в лесу передвижение вооруженных людей в камуфляже. Ровно через две секунды двое других, чьи вышки располагались со стороны ворот и КПП, сообщили, что по направлению к Золотому ручью на большой скорости движется автомашина «Урал». Она неслась по единственной, ведущей к объекту грунтовой дороги, поднимая за собой облако черной пыли, и не принадлежала к числу машин. которым был разрешен въезд на территорию охраняемого секретного объекта. Я тут же включил передачу и, что есть силы, прокричал, обращаясь к Саблину, который вместе с двумя бойцами и своей пятерки к тому времени уже должен был занять позицию на крыше гаража, находящегося всего в 15 метрах от ворот. — Саша! — Я в курсе, командир. — спокойно ответил он. — И знаю, что нужно делать, все будет в порядке. — Он не должен выпить ворота, ты меня понял? Я почувствовал, как горлу подкатывается сдавливающий дыхание ком. — Я уже держу его на прицеле, считай до тридцати и наслаждайся фейерверком. Так ответить мог только саблин Когда тяжелый армейский Урал, несущийся на скорости не менее 90 км в час, уже отделял от ворот всего 20-25 метров, в его правый бок одновременно ударили сразу два гранатомета типа «Муха». Бензобаки взорвались мгновенно с оглушительным ревом, разметав на десятки метров вокруг покореженные обломки металлического крытого кузова. Загорелось несколько растущих возле дороги деревьев. Машину кинуло в сторону, развернуло поперек дороги, но все еще тянуло вперед. не удар двух гранат, не взрывная сила воспламенившихся топливных баков не смогли полностью погасить инерцию ускорения, уже набранные Уралом во время разгона. К тому же масса тяжелого армейского вездехода была слишком внушительна. Словно пылающий огненный дьявол он с оглушительным грохотом врезался в раздвижные автоматические ворота. Стальной каркас не выдержал, оторвался от бетонных столбов, вывернув наизнанку 30-сантиметровую ароматуру креплений. И двухтонный прямоугольник ворот... Вместе со всей рамой с мощью парового молота обрушился на землю. Урал, наткнувшийся на препятствие, с глухим скрежетом перевернулся на бок, пропахал на асфальте пятиметровую борозду и застыл, похожий на только что появившегося из преисподней дьявола. Языки пламени лизали его раскаленно до красна железа, Высоко в небо, словно смерч, поднимался густой черный дым от кипящих в пламени покрышек. Ворота были выбиты, но взорванный вездеход полностью перегородил образовавшуюся дыру. От огня шел нестерпимый жар, смертельный для всего живого. Пройти через КПП, как и за минуту до неудачно завершившегося тарана, было по-прежнему невозможно. Разве что в серебряном огнеупорном комбинизоре Но это абсурд! — Отлично, Саша, молодец! — прокричал я в рацию, все еще не сводя глаз с полыхающего, как факел, рядом с поваленными воротами вездехода. Я хотел сказать еще что-то на то, что случилось в следующем мгновении начисто отняло у меня дар речи. — Увы! — Мухи были не только у нас. С интервалом в несколько секунд все четыре наблюдательные вышки Золотого ручья были буквально стерты с лица земли, выпущенными по ним из гранатометов зарядами. Полыхнув ярким оранжевым пламенем, они разлетелись на тысячи бесформенных обломков, взметнувшихся в воздух. А затем, словно адский дождь, обрушившихся на землю. Около северо-западной вышки полыхнули старые бочки из-под мазута, и практически везде начало стремительно вспыламлять высушенная палящим августовским солнцем трава. Над золотым ручьем медленно поднималось в небо гигантское облако дыма. В этот момент мне показалось, будто я медленно схожу с ума. Отвыкши от восприятия таких страшных картин, психика отказывалась понимать происходящее прямо на моих глазах. Я вдруг осознал, что только что погибли, даже не успев ничего понять, четверо наших ребят. Им всем было не больше двадцати двух. Какая-то неведомая сила сбила меня с ног, уронив на гонели и заставила отчаянно закричать, словно попавшего в медвежьи кавкан волка. На глаза навернулись слезы, а пальцы смертельной хваткой вцепились в траву, царапая ее в бессильной злобе и вырывая с корнем.